Где тепло, а где температура? Чем теплота отличается от температуры? Если мы говорим, что у одного тела более высокая температура, чем у другого, то чаще понимаем это как различные затраты тепла, пошедшие на их нагрев. Поэтому нередко эти понятия путаются или их считают одним и тем же. Но это не так. Действительно, чтобы раскалить, например, железный гвоздь, нам надо привести его в соприкосновение с более горячим телом, скажем, поместить в пламя горелки. Но разве пламя передает гвоздю свою температуру? Оно отдает ему часть своей энергии, иначе говоря, передает теплоту. А вот получая ее, гвоздь нагревается – то есть увеличивает свою температуру. Это различие было бы особенно заметно, если бы мы пытались накалить гвоздь двумя способами. Один раз паяльной лампой, другой спичками с той же температурой пламени. Очевидно, что в первом случае гвоздь дошел бы до температуры белого коленя быстрее, чем во втором. Значит, при одной и той же температуре в пламени лампы и спички Ему дольше бы передавалось необходимое для нагрева количество теплоты. Джеймс Джоуль, 1818-1889 годы. Английский физик. Занимался исследованиями теплоты газов электромагнетизма. Установил закон о выделении тепла в проводнике с электрическим током. Вычислил скорость движения молекул газа построил одну из температурных шкал, вошел в историю науки как один из первооткрывателей закона сохранения энергии, дав ему опытное подтверждение. Обращаясь к молекулярной теории, можно сказать, что при нагревании увеличивается энергия движения молекул, а при охлаждении она теряется, передается другим телам. Температура же говорит о том, насколько велика энергия не всех вместе, а каждой молекулы. Поэтому два горячих тела, имея одну и ту же температуру, передавать тепло друг другу не будут. То же самое произойдет и с одинаково нагретыми, но более холодными телами. Про них тогда говорят, что они находятся в тепловом равновесии. Хороший пример поясняющий сказанное – Набор воды в ванну. Вы подливаете то холодной, то горячей воды, добиваясь нужной вам температуры. При этом вы каждый раз передаете воде в ванне порцию тепловой энергии, то большую, то меньшую по величине. А температура воды в ванне при этом может то расти, то убывать. Значит, энергия в виде передачи тепла в ванне только растет а температура воды может плясать вверх-вниз. Так что, как видите, теплота и температура отнюдь не одинаковые понятия.